Богатур Лоба. Улица Дыхания Пророка. Девятый день восьмого месяца. Средница. День. Пробраться в штаб к незалежным дервишам оказалось проще простого. Как следует все обдумав, Бак решил двигаться по крышам. Так и людям лишним на глаза не попадешься, и взор не натыкается все время на несообразно обильные ослонивские каштаны. И заходишь сверху, откуда никто, как правило, не ждет. Еще у Фачекяна Бак, поводив пальцем по карте, убедился, что от гостиницы старовынь места до Искомого дома существует путь, ни разу не пересекаемый улицами. То есть три разрыва имелись. Не сплошным же монолитом стоят в Асланиве дома. Но улицами в полном смысле слова их назвать было нельзя. Так узенькие проходы, через которые перепрыгнуть не сумеет разве что полный дудзы. Поэтому, перекачав Фачекяновский архив «Осланивских странностей» к себе на Керулен, а на всякий случай еще и на сервер Александрийского управления внешней охраны, мало ли что случиться может. Вот ведь прежний багов компьютер вообще потоп в водах Суомского залива. Храбрый человека охранитель привязал к рукоятке меча шелковую красную кисть, в которую вплетены были медные чехи. И меч сразу стал типичным заклинательным орудием мирного Даоса. Затем Бак пристроил сие орудие за спину, подклеил даосские усы и брови, дабы не цепляться ими за что-нибудь сызного, спрятал сумку с вещами и кируленом в развилке ветвей пышного каштана и незамеченным вылез на крышу. Солнце... Неотлучно торчала в синем небе, нагоняя на город сонную одырь и ощутимо раскаляя черепицу. О последнем Бак не подумал, пришлось разорвать носовой платок и обмотать им ладони. На всякий случай, буквально через четверть часа, Бак похвалил себя за предусмотрительность. Прыжок через переулок вышел не таким удачным, как задумывалось. Уже в воздухе Бак заметил, развалившегося прямо на месте ожидаемого приземления здоровенного пушистого кота, и пришлось слегка порулить в полете полумихалата, халата, чтобы не травмировать ни в чем неповинное усатое, подобно великим полководцам древности, животное. Временное пристанище чьей-то вечной души. В итоге скорость была потеряна, нога скользнула. Бак рухнул на покатую крышу, и ему пришлось вцепиться в черепицу, дабы не скатиться в щель узенькой улочки и не начать безнадежно быстрое планирование с высоты четвертого этажа. В левом рукаве, там, где пребывала трубка, на сей раз захваченного с собой мобильного телефона, раздался отчаянный пластмассовый хруст. Кот приоткрыл глаза, Презрительно посмотрел на Бага, с неохотцей поднялся и лениво утек в чердачное окно. м да сокрушенно подумал Баг, затормозив на самом краю и ощущая жар черепицы сквозь шаровары. «Хорошо, что меня не видит принцесса Джу. Сегодня я не так ловок в пробежках по крышам». Буддийская добродетель дорого обошлась Багу. Телефон приказал долго жить. С минуту Баг... Вогребал из рукава осколки пластмассы И напоминающие лягушачьи кишки сплетения схем и проводов Сколько и кому Янь Лованов и прочих чертей Посулил за это время уязвленный до глубины души человека Охранитель невозможно перечислить даже приблизительно Дальнейший путь обошелся без приключений Правда, в одном месте Багу пришлось переждать пока деятельная домохозяйка развесит белье на балконе. А в другом, когда по переулку пройдет под барабанный бой очередной отряд юных любителей ковыряться в земле в поисках неопровержимых доказательств собственной уникальности, а на деле клада дракуселя Зауральского. Эту версию Бак принял пока за рабочую. Отряд замыкал груженный мешками и томимой жарой невзрачный ишак. Переждав шествие за трубой, Бак выглянул. Ближайшая крыша принадлежала тому самому дому, где как следовало ожидать каждый камень и каждый гвоздь пропитались идеалами незалежности. Чердачные окна по случаю лета были гостеприимно открыты, и на подоконнике одного дремала в тени пара голубей. На соседнем же устроился бородатый субъект, форменной светло-зеленой челме и косоворотке с потрясающими петухами, с дымящейся трубкой-люлькой в одной руке и газетой в другой. Привалившийся спиной к раме Дервиш, шевеля губами, внимательно читал газету, время от времени прикладывался к трубке и взмахивал ею, отгоняя мух. Бак, бесшумно, пользуясь тем, что Дервиш весь поглощен чтением, подкрался к нему со спины улучил момент и, ткнув пальцем в шею, подхватил обмякшее тело. Мухи обиженно взвыли. Трубка глухо стукнула о подоконник и, покатившись, едва не рухнула в узкий провал улицы. «Сказочная вещь!» — подумал Бак, в последний момент поймав ее и затем аккуратно положив на подоконник рядом с отключенным дервишем. «Когда тот придет в себя, пусть его любимый курительный прибор обнаружится рядом» и хоть как-то утешит после небольшой физической и психологической травмы. Голуби встрепенулись и, вытянув шеи, уставились на бага бусинами не мигающих глаз. Баг, от всей души надеясь, что здешние птицы остались верноподданными ардусянами, вольнолетающими по форме и интернациональными по содержанию, поднес палец губам и единочательски попросил их Голуби переглянулись, пару раз моргнули, а затем, явно стараясь хлопать крыльями потише и тем самым по возможности облегчая багу скрытность проникновения во вражье логово, снились с подоконника и перелетели на соседнюю крышу. Оттуда снова поглядели, серьезно и вдумчиво. Голуби явно поняли бага. Бессмертные души Каковые они в себе ныне носили, наверняка еще хранили верность братству народов. На чердаке было темно и душно. Где-то у крыши задумчиво бормотали о страстной любви невидимые соплеменники двух новых баговых единочаителей. Гр! -р, гр! -р, гулко настаивал какой-то крылатый, прежде Как и подобает подданному великой державы, он не лицемерил и прямо заявлял, в чем нуждается. Бак от души пожелал голубе удачи. Он терпеть не мог мелкотравчатых лицемеров, кое воровато, стремясь к второстепенному, вслух красиво вечествует о главном. На чердаке подобным несообразностям не было места. Вдоль стен громоздились какие-то древние ящики. Бак осторожно отодрал несколько досок у пары выбранных наугад и обнаружил, что внутри полно всяких изгвазданных в земле и разной дряни черепков, железок, каких-то окаменелостей, одеревенелостей и ороговелостей, словом, продуктов древнекопательского рвения. Каждый экспонат этой дивной коллекции был снабжен биркой с номером. Отмахнувшись от поднятой на воздух пыли веков, Бак заметил неподалеку пару сравнительно новых, обернутых дерюгой тюков и распорол один с края. На свет явились тоненькие брошюрки, называющиеся «Шо правовирным надо знать про ослонив». Перелистав одну, Бак убедился, что она полна призывов осмотреть то или иное историческое место, а завершается повествованием о великом городе с уездной судьбой и о его древнекопательских буднях будоражащим воображением лозунгом «Уси на раскоп». «Излишки агитационных материалов!» — усмехнулся Бак и направился вглубь чердака по свежим отпечаткам подошв, обозначившим дорожку в пыли. Дорожка привела его к металлической двери, и, осторожно открыв ее, Бак оказался у лестницы, ведшей на площадку верхнего этажа. В здании царила тишина. Лишь где-то внизу вдруг хлопнула дверь. «Сквозняк!» — подумал Бак, замерев. Или кто-то вышел? Или, что было бы наиболее неприятным, кто-то вошел? Больше шумов не последовало, и Бак решил двигаться дальше, соблюдая предельную осторожность. Он бесшумно спустился на площадку. Туда выходила единственная дверь, украшенная монументальным навесным замком. Возле косяка в помятом ведре стояла одинокая швабра. На площадке следующего этажа дверь была совсем иного свойства. Не глухая металлическая, но деревянная, забранная матовыми стеклами, широкая, в две створки. На одном из стекол висела бумажка с надписью, выполненной на лазерном принтере. Служебное помещение, и ниже Цзиньджи Шо Ханьхуа. Амитафо, это в каком смысле? удивился Бак. Неужели ханьское наречие правильно копать мешает? Со стены рядом с дверью на бага с красочного плаката взирал обобщенный образ незалежного дервиша. Доброе, открытое лицо с висячими усами, неизменная челма салатного цвета, честные глаза, улыбающийся рот и надпись по краю «Ласково зикром встречаемо». «Ага, спасибо, то бишь рахматуемо», — подумал баг, тихонько подергав ручку и обнаружив, что дверь заперта. «Ладно, пошли дальше». Аналогичная дверь на втором этаже была слегка приоткрыта. Бак проскользнул в широкий длинный коридор, привел в относительный порядок усы и брови, слегка сгорбился, к дервишам зашел в бродячий даос с мечом для изгнания злых духов. Всего и делов-то. «Не нужно?» «Но не нужно, так не нужно. Извиняйте, я дальше пошел». Неторопливой походкой человека, который никуда не торопится, ибо на веку своем повидал немало, Даос двинулся вдоль выкрашенных в жизнерадостный зеленый цвет многочисленных дверей, понимающий кивая, разглядывая плакаты на стенах и таблички на дверях. Помощник набольшего незалежника. Заместитель набольшего незалежника по раскопным делам. Пресс-секретарь. «набольшего незалежника» и дальше в таком духе. Иногда встречались таблички, вновь и вновь категорически запрещавшие говорить и писать на ханьском наречии. «Странно», — подумал Бак, — «что нигде не видно запрета думать по-ханьски. С дервишей, похоже, сталось бы и такое учудить. Но, наверное, воображения не хватило». У двери с надписью «набольший незалежник канцелярия» Даос Бак замедлил шаг, остановился и огляделся. Здание будто вымерло. Бак приложил ухо к двери, внутри также царила тишина. «Наверное, все на раскопе». «Просто-таки землю роют, на благо доисторического прошлого и светлого национального послезавтра», подумал Бак и открыл дверь. За нею обнаружилась просторная приемная с большими окнами, С противоположной двери стены, с портрета на бага строго и с какой-то тайной мыслью взирал некий прежде рожденный преклонных лет в челме, украшенный сияющим полумесяцем. Облачен он был в темный, расшитый звездами халат. Одна рука его была воздета к черному в крупных звездах небу, а вторую он поднес к седой бороде. Лицо у прежде рожденного было загадочное и возвышенное. Казалось, вот-вот и заречет нечто главное. По правую руку от портрета простирался широкий стол с лампой допотопного вида, графином и парой могучих с виду телефонных аппаратов. За столом просматривался стул с высокой спинкой. Еще правее взор радовала обитая кожей дверь с табличкой «Набольший незалежник, мутанаил» Ибн Зазуля. По левую руку от портрета, гладящего бороду, старика бодро зеленела и, похоже, готовилась плодоносить средних размеров кокосовая пальма. «Ну, просто удивительно!» — подумал Бак, напрасно дергая за ручку запертой начальственной двери. «Вот так все бросить и уйти неведомо куда!» «А это, небось, портрет горнего старца и есть. Только вот где же горы?» Бак с сомнением покосился на телефоны, соблазн попробовать вновь связаться с Богданом был велик. Но, поколебавшись, Бак оставил эту мысль. Слишком велик риск выдать себя. Бак принялся за первичный осмотр помещения. В ящиках стола оказалось много всяких бумаг. У БАГа не было времени просматривать их с чувством и толком, да и вряд ли. Так вот, в незапертом ящике стола приемной лежало бы что-то существенное. Он пролистал для порядка верхнюю пачку и собрался было кинуть бумаги обратно, как один листок привлек его внимание. Это оказалось нечто вроде приз как говорят в Европе. Сверху так и значилось ценник. Дальше шла таблица, в правой графе которой значились суммы в лянах, а в левой бак опустился на стол. Древнекопательские работы. Участие в раскопе. 1 световой день 7 лянов. Ночное участие в раскопе 12 лянов. Участие в древнекопательском митинге 5 лянов. Вербовка в древнекопательские ряды одного нового участника 2 ляна. Находка кости древнего ослонивца не менее шага длиной. 150 лянов. Находка черепа древнего ослонивца – 350 лянов. Дальше следовали подробные расценки на исторические находки в зависимости от их сохранности и древности. Находка, предмета, обихода древнего ослонивца – 40 лянов. И опять детальная роспись. За что и сколько? Амитафо. Изумление Бага не знало границ. Он попытался прикинуть в уме, хотя бы приблизительную сумму всего ценника, ежели все, что в нем перечислено, было оплачено хотя бы единожды. Но быстро сбился. Не приходилось, однако, сомневаться в том, что число получалось значительное. А если учесть, что в движении за возвращение Асланиевских древностей участвует чуть не все население города, удивительно богатые люди эти дервиши. Только вот откуда средства? «Откуда?» Но спросить было некого. Старец, ухватив бороду жилистой, натруженной дланью, хранил многозначительное молчание, а набольший незалежник Ибн Зазуля отсутствовал, видимо, занятый раскопками особой важности. «Как бы копает!» Бак аккуратно сфотографировал листок и открыл другой ящик. «Та же картина! Незначительные бумажки», главным образом отчеты об изумительных находках, вроде окаменевшей трубки-люльки и клада ржавых кумганов, весьма нетривиально датированных 47 веком до н.э. Бак, человек немудрящий, всегда предпочитал датировки по девизам правления, но знал, что христиане, например, меряют время периодами до Эрха и от Эрха. Те же из христиан – Каковы считают себя атеистами, то же самое именуют до нашей эры и нашей эрой. Странная смесь до НХ привела Бага в замешательство. К счастью, внизу страницы сокращения было расшифровано: «до нашей хиджры». Честный человекоохранитель только вздохнул. Затем на глаза Багу попались два отношения о переводе денежных сумм из Ослонивского отделения первого всеобъемлющего справедливостью банка насчет братства незалежных дервишей. Бак плохо разбирался в денежных документах. Финансовые человеконарушения не относились к его области деятельности. Но то, что деньги были переведены в одном случае из средств, предназначенных на строительство новой ветряной электростанции, а в другом, со счета уездного фонда, радование старости следовало из пояснительных банковских записей определенно. Суммы были значительные. «Это что же получается?» — подумал Бак ошеломленно. «Вместо того, чтобы строить электростанцию и сообразно обеспечить жителей светом и энергией, потребной в ежедневных нуждах, они кости скупают. И молодежь учат с оружием по улицам строем ходить? Ради Дракусселева клада отнимают кусок маньтоу у вышедших в отставку и живущих на государственном обеспечении пожилых подданных? И это? Забота о своем уникальном и по их же собственным уверениям древнейшем и умнейшем на земле народе? От волнения Бак вытащил сигарету и даже щелкнул зажигалкой но вовремя спохватился и, с сожалением вернул сигарету в пачку, а пачку и зажигалку в карманы. Встал и решительно направился к двери в кабинет Ибн Зазули. Внимательно ее осмотрел и вздохнул, качая головой, извлек из рукава малый метательный нож и принялся ковыряться в замке. Умение вскрывать замки подручными средствами никогда не было сильной стороной бага. Подобное занятие он почитал низким и даже постыдным. И уж коли случались обстоятельства, в каковых багу приходилось открывать затворенные двери, всегда предпочитал делать это не тайно, а открыто. Совершенно явно для всех, кому до того есть дело. Говоря проще, баг такие двери обычно выбивал ногами, или когда неподатливость их превышала его рвение, случившимися поблизости предметами. По мнению бага, Подобный путь был наиболее сообразен поведению благородного мужа. Но редко, очень редко складывались ситуации особого рода, когда дверь становилась препятствием не для справедливого пленения лиц, совершивших противочеловечные действия, и потому подлежащих, например, в разумлению прутниками, но препятствием к тайному получению важной информации, злодеев уличающей. В многолетнем деятельном опыте Бага таких случаев было по пальцам одной руки пересчитать. И каждый случай достойный человекоохранитель вспоминал с неизменным отвращением. Баг терпеть не мог ковыряться в чужих замках. Но Ибн Зазуля не оставил ему выбора. «Да открывайся же!» — с отвращением вращал ножом Баг. «Открывайся, железяка! Три яньло тебе в пружину!» Замок не поддавался. Бак настолько увлекся, что новый хлопок двери внизу прозвучал для него точно раскат грома небесного. В коридоре послышались шаги и голоса. «Двое!» — определил Бак и огляделся в поисках укрытия. Старец глядел на него с плохо скрытым торжеством. Его легкая улыбка, перестав быть загадочной, казалось, прямо говорила. «Что? Влип?» Бак пожал плечами и юркнул за пальму. В углу было тесно, но кратка оказалась достаточно высокой, дабы баг смог полностью за нею укрыться. Правда, ему пришлось скорчиться. Любое движение всколыхнуло бы листья и выдало бага. И тогда он поступил единственно возможным способом. Принял позу нефритового утробыша. Благовладел этой техникой весьма уверенно. Практикуя ее раз в седмицу на протяжении почти десятка лет. Оная поза хоть и требовало от адепта запустить нос глубоко меж колен, как ничто иное способствовало сообразному движению жизненной энергии по важнейшим каналам организма, очищая помыслы и сообщая телу необычайную бодрость. Тайной нефритового утробыша с багом поделился в свое время сам великий наставник Бауши Он впервые и показал, как следует правильно принимать эту позу. Бак не смог сдержать вздоха удивления при виде той легкости, с которой наставник на его глазах свернулся в своеобразный кокон, сделавшись при этом почти вдвое меньше, и с трудом удержался от несообразного вопроса, а куда же, собственно, наставник девал свой, вызывающий всяческое и всеобщее уважение, живот. Позднее Бак понял, что Великий Конфуций, говоря об опыте как о начале начал, Был, как всегда, прав. Через пару лет настойчивых тренировок Бак научился в позе нефритового утробыша ужиматься раза в полтора. А энергия так и бегала, так и бегала. Он сгруппировался и обратился вслух. «И ничего это не значит!» Услышал Бак под звук открывающейся двери уверенный грубый голос одного из вошедших. «Вы очень много волнуетесь!» «И, между прочим, совершенно не из-за того, из-за чего следует». «Да, но ведь детальные планы наших изысканий сугубо...» Робко отвечал второй. И даже шаги его отдавались в комнате как-то вяло, неэнергично. «Глядите-ка, насколько чистое русское наречие», — удивился Бак. «Послушайте!» — уверенный голос слегка возвысился. «Перестаньте, наконец, твердить про изыскание!» «Я бы мог понять, если б это говорил обычный научник, но вы-то знаете, какая у нас цель!» — скрипнул Стул. «Однако прежде вы помните? Когда мы утвердили план раскопов, речь шла и о создании новых музеев, и о том, что будет основан институт для тщательного обследования всех древностей». В робком голосе послышались отчаянные нотки где мы, соединив усилия, прольем окончательный свет на историю уезда и культуру его коренного народа. А что теперь? Где институт? Все деньги уходят на спортивно-раскопные медресе и на оплату древнекопательских работ, которые ведутся совсем не по тому плану. Мы так не договаривались? «Они так не договаривались. Надо же!» Подумал Бак, сдавив коленями кончик носа. За пальмой было. Непереносимо пыльно и страшно хотелось чихнуть. «Скажите, пожалуйста!» В уверенном голосе зазвучали раздраженные нотки. Снова скрипнул стул. «А хоть как-то эти ваши изыскания приблизили нас к цели?» «Нет!» «Да любой мальчишка с лопатой за день делает больше, чем вы со всеми вашими умствованиями за месяц! Больше приносит пользы слони его!» «Не иначе, как это сам горний старец, вылезший из рамы или, на худой конец, ибн Зазуля, великий и незалежный», — решил Бак. «Распекает кого-то. Точь в точь вокзальный Каменюгин на своем экстренном совещании. На большего начальника по голосу сразу определишь. Но Каменюгин хоть за дело распекал, женщину в поезде продула, а тут ученый ученого распекает за любовь к науке». Экие аспиды. В конце концов, у нас есть и другие виды на ваши ямы и канавы. Думаете, земляные работы полезны только для поисков древнего хлама? Они и для современных дел годятся. Рыть надо там, где надо рыть. И закончим этот разговор. Это какие еще виды? Недоуменно подумал Бак. Гуаньин милосердный. Стало быть, и дракусили вклад? Хитроумная маскировка подлинных целей этих грандиозных земляных работ? Ну, блеел тем временем Робкий, вероятно, я не в курсе. Я никогда и не стремился быть полностью в курсе высших планов. Но ведь у нас есть вполне репрезентативные результаты. Мы разыскали много неопровержимых фактов и свидетельств. Ре! Ре! саркастически передразнил его уверенный, И что? а к главному не приблизились ни на шаг, это не происходит вот так сразу, вы не понимаете. Да, я этого не понимаю. Я простой патриот своей малой родины и желаю, чтобы она стала большой. Самой большой! Я безо всяких там заумных идей делаю все для того, чтобы родной народ процвел в веках и обрел подавающее место среди других народов. «А вы? Институт, институт! Будем исследовать! Будем! Постепенно! Вас только и волнует, что ученую степень дзенши получить, а она, слонив, вам плевать! Теперь я это ясно вижу!» «Ну... Зачем вы так? Зачем?» Робкий голос задрожал. «Я патриот! Я...» «Да вы знаете, кто настоящие патриоты!» «Нет? А я вам скажу!» «Вы зайдите хоть в одно медресе, которыми так недовольны. Зайдите и посмотрите на воспитанников». «Вот патриоты! Вот настоящее будущее Ослонива. торжественно объявил уверенный. Помолчал. «Ну что?» «Что? Нечего сказать!» «Вы... Вы не правы!» В голосе Робкого послышались слезы. «Вы заблуждаетесь!» Он принялся надсадно сморкаться. «Еще как заблуждается». «Наука необходима. Исторические знания о своем героическом прошлом есть корень самосознания народа. Без них он теряет ощущение собственного достоинства. Это все слова». «Вот вам задачка, раз уж вы так за науку. Откуда эта фраза? Что она может значить, чем цена?» Уверенный запнулся, Коротко прошуршал бумагой и прочитал монотонно. «Они спали, когда мы заставляли их ворочаться на правый бок и на левый бок, а пес их протягивал обе лапы свои на пороге». «Вот это вопрос!» — подумал Бак. «Ну, не завидую я робкому». Цитату сию он слышал впервые в жизни и ровным счетом ничего не понял. «Ну?» «К сожалению, и робкому». Заковыристая фраза сказала не больше, чем багу. После долгой и томительной паузы еле слышно прошелестело. Ничего так вот сразу не приходит в голову. Незнакомый текст. Надо подумать. Надо обратиться к источникам, к справочникам. Я так и знал! Вот и вся цена в вашей науке! Повторите, в полном отчаянии умоляющий просипел робкий. Уверенный зачитал фразу еще раз. Бак поднапрягся. Внутренний голос говорил ему, что это непростая фраза, что от нее, похоже, многое зависит или будет зависеть в самом ближайшем будущем. Вообще. Фраза и фраза. «Не знаю», — сдался робкий. «А между прочим, это единственное, что нам удалось выяснить». «Единственное!» «А вы теперь со всей своей эрудицией только глазами хлопаете». «Ладно, хватит лирики. Кто из нас, как и когда заблуждался, мы потом разберемся. Кто прав, история рассудит. То есть народ. Когда моему как следует мозги прочистим? А пока делайте, что вам говорят. С завтрашнего дня нужно удвоить усилия в раскопах южной части города, особенно в 121 и 123. -м. Не спрашивайте, почему! К древнеискательству — Это уже не имеет ни малейшего отношения. Далее. Да прекратите хлюпать носом. Далее. Ваша группа должна подготовить серию статей. Пусть распишут как следует этот череп, что сопляки нашли. Мы очень авторитетная находка. Мы на пороге судьбоносных открытий. После публикации мы направим прошение в Александрию. Может даже в Ханбалык, если Фотий откажет. Попробуем выбить денег так сказать, на расширение работ. И Запад нас поддержит. Гуманитарные фонды, спонсоры, всякие правозащитники, они и так на нас не надышатся. А когда мы поставим вопрос ребром, тут, мол, очаг изначальной цивилизации все нашими учеными схвачено, э, э, то есть э, доказано. Европа сама начнет кричать, что она от нас произошла. Лишь бы ордуси фитиль вставить. Культура не замоцель, вы это понимаете? Или вам и без исследований не очевидно, что коренное население нашего уезда очень древнее, а его культура самобытнее некуда? Всем истинным ослонивцам очевидно. А вам какие-то исследования нужны? Странно. «Очевидно, конечно, очевидно», — пролепетал Робкий. «Так вот, об этом пусть и пишут. А то что получается? Ваши ближайшие сподвижники...» Да смиловестца Аллах над их забудшими душами Перестают понимать наши цели И носятся непонятно где Дурной самодеятельностью занимаются Паром даже взорвали Внимание ненужное привлекают И вот итог Яшмовой вазой накрылся ваш любимый хикмет А ведь как язык у человека подвешен был Как умел с италийским и аглицким атташе По культуре беседовать Человей! Бывало запоет про жестокую политику ардюсификации, проводимую имперским центром. Дипломаты плачут, интеллектуалы кулачишками трясут, культурные фонды деньги суют на перебой. Но забыл человек о главном, второстепенном увлекся, тоже вроде вас решил, будто культурный фронт всего первей. Чуть вы и тухаев сюда не привел, привел, привел, уже привел злорадно подумал Бак. «Но какая замечательная, какая содержательная речь! Как вовремя моя карма привела меня за эту катку!» «Ну, ясно, что ли?» Собеседник уверенно-утвердительно высморкался. «И подберите сопли!» Судя по звукам, уверенный встал и направился к двери. Остановился на пороге. «Вам сейчас еще ехать в больницу, милосердные Яджудж и Маджудж» с мужем нашей дамы встречаться. Так что возьмите себя в руки. Некоторая опечаленность, конечно, вполне уместна. Дама весьма плоха. Но печальтесь в меру. Не ваша же дама, в конце концов, — уверенный помолчал. Вот ведь совпадение. Кто мог ожидать? Шайтан! Когда она успела выскочить за столичного вытухая? Шустрые эти француженки. «Дело свое лихо разумеют, но ничего. Когда мы вольемся, наконец, в общеевропейский дом...» Он не договорил, только характерно причмокнул. Опять помолчал, видимо, предвкушая, что начнет вытворять в этом доме с француженками, да и вообще. Айда ибн Зазуля», — подумал Бак. «А еще ученый. Поняли вы меня? Там каждую фразу...» «Каждое слово, что вы скажете, надо продумывать до мельчайших интонаций, чтобы никто ничего!» Д «Да, да, я... Э, конечно!» «Вот! Это куда лучше!» «Он получит свою даму и уедет! Не будет под ногами путаться и пайдзами трясти!» «Да ведь это он про Богдана!» — внутренне ахнул Бак. «Что же получается?» «Зазуля в курсе и этих событий!» стало быть они все таки между собой повязаны мысли беспорядочно полетели одна за другой словно осенние листья на сыром александрийском ветру получается к исчезновению французского профессора и жанны дервиши также свои ручки этнографические приложили а Митафо — иностранный профессор внешнее влияние теперь понятно почему так обеспокоилась Драгоценно рожденная принцесса. Нет, тогда получается, дервиши с гостя пылинки сдувать должны были бы. А, оно вон как обернулось. Не увязочка. В общем, скорее надо с Богданом связываться. Скорее. Но он наверняка под нефритовым кубком у дервишей. Ох, погоди, Бак. не отвлекайся. Три янло тебе повсеместно. Слушай, пока говорят, думать потом будешь. А. «Когда они покинут уезд?» «Утру, я думаю, все образуется. И дама очухается, и муж будет счастлив. Что она живая почти, здорова!» Уверенный гадко усмехнулся. «Это его отвлечет!» «Что говорить, помните?» «Все помню. Не волнуйтесь. Прежде рожденный, ага». Голос из робкого сделался буквально подобострастным. «Да!» — подумал Бак. Навел за страху на подручных. Такой и впрямь мог уездного начальника к рукам прибрать. Капал, капал ему на мозги своей культуры, Ан, вот у него что за культура. Европейский дом ему подавай. Ох, будет тебе дом. Драг еч, мутанаил, будет уже. Казенный. Ну, смотрите, с некоторым сомнением произнес уверенный. Не должно возникнуть ни малейших подозрений. «Приведите себя в порядок и не забудьте потребные бумаги. У вас хватит ума позабыть то, зачем мы, собственно, сюда ехали?» «Я подожду вас в повозке во имя горнего старца, милостивого, милосердного. Иншалла!» Хлопнула дверь и уверенный, бодрый поступью удалился по коридору в сторону выхода. Бак некоторое время слушал разные звуки — сопение, вздохи, Звон графина, шаги, оставшийся, как и было велено, приводил себя в порядок. Потом, видимо, сочтя, что лучше просто некуда, робкой, шаркающей походкой направился в другой конец кабинета. зашоршали бумаги. «Глянуть бы», — подумал Бак, но одернул себя. «Не искушай свою карму, да не будешь искушен ею». И так, пробравшись сюда нынче, Бак, почитай, ну, полрасследования за полчаса осилил. Да и развинчиваться из позы нефритового утробыша при посторонних — это, знаете ли, как-то... <сих> Наконец шуршание прекратилось, и шаги стихли за дверью. Через минуту Бак высунулся из скатки, внутри у него все клокотало от возмущения. Только огромное усилие воли, да двадцать вторая глава «Луньюя» помогли ему сдержаться и не выскочить из своего укрытия, дабы собственноручно совершить немедленное вразумление. «Поразительные негодяи!» — думал Бак. «Обманули народ! Ограбили уезд лживые крыстолюбцы. Переродиться вам вечно голодными пиявками, пожирающими друг друга в зловонные лужи!» Осторожно выглянув в окно, Бак успел разглядеть садящегося в повозку высокого мужчину в черном халате и в челме. Бак помчался вверх по лестнице, почти не касаясь ступеней. На чердаке все было по-прежнему. Голуби вернулись на подоконник и, нахохлившись, дремали в тени карниза. Забытье дервиша-охранника перешло в крепкий и здоровый сон, он возлежал на спине и смачно похрапывал. Бак, человека прикрыл его газеты от солнца и мух, а затем, не никем, кроме молчаливых голубей, голуби явно были польщены высоким доверием, что вновь оказал им Бак, соскользнул вниз по водосточной трубе и, припоминая карту города, скорым шагом устремился к ведомственной больнице Зиндана утренних справ, милосердные Яджудж и Маджудж. Через 20 минут доблестный человекоохранитель был уже там. Повозка, отъехавшая от штаб-квартиры, незалежных дервишей, стояла перед входом, и за рулем дремал шофер. Раздобыть посох было мгновенным делом. Бак неприметно устроился в тени зарослей, сам шито и раскрыл веер. Он не сомневался, рано или поздно из здания больницы появится Богдан. А коли до темноты не появится, Бак войдет в здание сам. И горе тому, у кого окажется худая карма, попасться на его пути. Бак ждал.